И я. Возвращаемся домой молча, но крепко держась за руки с Зеном. Моя душа поёт и танцует внутри, такой счастливой. Я никогда не ощущала себя прежде zen идеальный парень, точнее мужчина. Можно даже сказать, единственный, и тот, кто был у меня первым, потому что только с ним я ощутила всю прелесть близости двух влюблённых тел. Если небеса мне подарили возможность ощутить это, то я им очень благодарна, несмотря на всё, что было со мной в прошлом. Память будто стёрлась. Я уже не чувствую ни боли, ни страха, ни стыда. Я живу просто живу и счастлива этому. Я могу представить родителям тебя как свою жену прямо сейчас. Крепко сжимая мою руку, говорит парень, когда мы уже подходим к порогу дома. Нет, Зен, пожалуйста, не надо, не сейчас. Говорю и вырываю свою руку. Давай сделаем это позже, когда Мия вернётся и Хорошо, хорошо, не волнуйся, я понимаю. Вся Прекрасно. Но всё-таки не хочу, чтобы кто-то знал об этом. Возможно, потому что чувствую вину перед сестрой. Я ведь точно не знаю, какое отношение у неё к парню на самом деле. Ведь из-за своего страптивого характера она могла просто отрицать очевидное, а разлучницей быть. Я точно не хочу, хотя уже совершила непоправимое. За ужином стараюсь не смотреть в сторону Зена. Но даже несмотря на это, всё равно краснею, стоит ему лишь заговорить. В общем, я решил ещё раз посмотреть в зеркало. Может, портал снова откроется, и я смогу вытащить сестру оттуда. Впервые за всё время парень называет Мию сестрой, и это замечают все присутствующие. Сын, вряд ли хранители зеркала позволят тебе это сделать. Немного подумав, отвечает Уэн и пристально смотрит на меня. Я же по привычке опускаю глаза. Тогда я не стану их спрашивать. Просто прошу выдать мне семейный амулет, чтобы использовать силу магии нашего рода. Не думаю, что старики-монахи настолько сильны, как говорят, твёрдо и уверенно заявляет парень. Мы не используем магию для подобного зена, тихо подаёт голос Лори. Поэтому просто попробуй убедить их в доброте своих намерений. Я не собираюсь ни с кем воевать. Я просто хочу спасти Мию, мама. Зен отвечает слишком громко и эмоционально, отчего я начинаю дрожать всем телом. Знаю, он не жестокий и не способный причинить вред кому-либо, но прожитые годы в страхе дают о себе знать. Амулет я тебе дам. Ты уже взрослый, поэтому препятствовать не стану, тем более ради спасения моей названной дочки. Снимая с шеи какое-то ожерелье, говорит папа Уэн и протягивает его сыну. Мама, амулет четырёх стихий был бы нам тоже полезен. И я могла бы. Его у меня больше нет, сынок, улыбается женщина и делает глоток ароматного травяного напитка. Как это? удивляется Зен. Я сижу молча, потому что вообще не в курсе обо всех этих амулетах и зачем они в принципе нужны. Мой Зен делал магию просто щёлкнув пальцами, что для меня уже за гранью удивительного. Но, вероятно, семейные амулеты усиливают силу или делают магию более опасной. Достать плод с дерева, вернуть камень в руки или в секунду сплести венок из цветов, не касаясь его это то, что я видела, и вряд ли именно это умение поможет нам в спасении нашей Мии. Я подарила его Мие в тот день, когда она исчезла. Немного погрустнев, отвечает женщина. Ладно, хватит и отцовского. Растерянно выдыхает Зен, явно озабоченный ответом матери. Дальше ужин проходит в полной тишине, каждый ест и думает о чём-то своём. Хотя, в принципе, думаю, мысли схожи. Все боятся за Зена и переживают за Мию. Никак не могу привыкнуть и понять, почему эти люди так добры ко мне и моей сестрёнке. Почему переживают, пытаются помочь, хотя это очень опасно. Ложусь на постель, укутываюсь тёплым и невероятно мягким одеялом и понимаю, что хоть я и пробыла тут достаточно недолгое время, но точно уже не смогу жить в своём мире, как прежде. Не вынесу пребывания в замке в услужении Альварсо. Уже не смогу без Зена. Кажется, я наконец понимаю, что такое любовь к мужчине и какая она может быть приятная и сладкая. В то же время горькая и печальная. Эй, Ия, просыпайся. Слышу сквозь сон и чувствую лёгкие толчки в плечо. Нехотя поднимаюсь и вижу перед собой Зена. Он не одет, как обычно, в рубашку и широкие штаны, на нём сейчас что-то вроде обтягивающих лосин или плотных колгот и туника до бёдер, подпоясанная кожаным поясом, за которым виднеется что-то вроде небольшого меча или большого ножа. Такое одеяние я видела только в книгах, где описывались турниры и сражения эльфов. Но Зенветний эльф, он не собирается на турнир. Что это значит? Не доумеваю я, продолжая рассматривать прекрасную, отточенную фигуру парня. Высокий, статный, без всяких устрашающих гор мышц на теле, которые превращают человека не в человека, а в страшную бездушную скалу. Ты говорила, что хочешь пойти со мной в храм. Недовольно шёпотом отвечает парень и протягивает мне стопку из одежды. Что это? Снова вынуждена спрашивать я. Одень это. Ты же не хочешь идти на спасение сестры в платье. Этих слов достаточно, чтобы привести мои мысли в норму. Я уже без лишних вопросов хватаю одежду и начинаю переодеваться. Зен как достойный и воспитанный молодой человек, отворачивается к окну, когда я скидываю с себя ночную сорочку и начинаю натягивать на себя такое же одеяние, как и у парня, только туника немного короче, и оружия у меня нет. Она такая плотная, тихо шепчуя, проводя руками по тунике. Да, это мифрил, благородный и очень прочный металл. Когда-то давно сильнейшие маги нашего мира могли управлять им. влавить, делать из него нити, плести, и создавать одежду, способную защитить от увечий при сражении. Гордо подняв указательный палец вверх, шепчет парень в ответ, и мне кажется, что моя одежда сияет, пока он говорит. А что сейчас? Такого уже не делают, шиплев в спину Зэно, когда мы тихо спускаемся по лестнице, стараясь не разбудить домашних. Надо монастыр в этом нет. Сильнейшие маги ушли в глушь леса. Мифрил пропал, да и сражаться нам последние века не с кем. Порталы не открываются, захватчики из других миров не приходят. Мы разучились воевать. Раньше боевой магии обучали даже детей, а теперь об этом лишь слагают легенды. Зен, но это же очень хорошо. Искренне отвечаю, понимая, какой ужасной может быть война и сражение. В девятом мире Все только и делают, что воюют, хотя правда, они за власть, а просто за еду и за право жить. Акфандовы должны следить за всем этим, но они слишком эгоистичны и бесчеловечны, чтобы думать о ком-то, кроме себя. Из правителей они превратились сначала в покорителей, а потом и в мучителей. Впервые за всё время позволяю себе высказаться так нелестно в сторону этой семьи. Становится немного стыдно, но и легко, словно камень с души падает. Вот поэтому нам и надо вернуть сестрёнку обратно. Мягко улыбается мне парень, исхватив за руку, тащит через заросли небольшого леса. Днём это место просто прекрасно: птички, насекомые, солнышко и ветер. Ночью же всё будто испаряется, и лес превращается в непроходимые заросли, которые ранят и царапают неприкрытую одеждой кожу. Воспоминания охватывают меня, Я словно оказываюсь в прошлом и вижу уже не Зена перед собой, а маленькую храбрую Мию, которая пробирается сквозь густые ветви туманного леса и тянет меня за собой в сторону хижины колдуньи Захры. Что было бы с нами, если бы мы не сбежали бы тогда? Как сложилась бы наша судьба? И я: "Чего ты стоишь? Идём же". Встряхивает меня Зен и тянет за руку. Благодарна ему за это. потому что находиться в воспоминаниях очень больно. Почему мы идём пешком? Это ведь далеко. Потирая очередную царапину на лице, спрашиваю я. Можно было бы до площади доехать на повозке. Мы же не на площади идём, а в храм. Тут намного короче. И правда. Через немного лес заканчивается, и перед нами уже огромное и невероятно мрачное строение, которое, видимо, и есть то место, Где хранится зеркало? Я определённо чувствую дуновение ветра на своём лице, но паутина на стенах храма не шевелится. Оно будто находится за гранью реальности. Огромные чёрные стёкла на окнах, покрытые многовековой пылью, где-то на крыше издают устрашающие, похожие на крик звуки птица и запах смерти вокруг. Будто в этом месте давным-давно всё и все умерли. Даже природа, которая напротив питает этот мир. Страшно, обнимает меня за плечи Зен, и я отрицательно киваю. Мне действительно не страшно. Я просто в ужасе, но не от этого места и устрашающего вида храма. Я боюсь этого злосчастного зеркала, которое в секунду может затащить меня обратно. И как ты собираешься войти? Постучишь и попросишь показать хранителей их драгоценность? прогоняя дурные мысли, спрашиваю я. Ну так я уже делал, и это бесполезно. Хранители не подпустят меня к зеркалу. Поэтому я просто украду его и уже дома мы решим, как и что с ним делать дальше. Поищем в книгах, сходим на болото в глушь леса. Украдёж? Да, здесь есть небольшое окно, которое открыто. Я внутрь, а ты будь здесь. И если что, беги и не вздумай меня спасать. приказывает Зен и направляется в темноту по левую сторону храма Мне не нравится его идея, но отговаривать не успеваю, потому что уже не вижу его рядом. Приготавливаюсь ждать долго и упорно, но через пару минут огромные ворота храма открываются, и мой любимый вылетает из помещения так быстро, что я не успеваю осознать, что происходит. Зен. Только и могу выдохнуть я. Но парень подскакивает на ноги и молниеносно снова бросается внутрь через то же маленькое окно, что и раньше. Ситуация повторяется, наверное, раз 5 или даже больше. Каждым разом парень всё сильнее ударяется о землю, и ему всё сложнее подняться. Мои уговоры по поводу того, что пора прекратить, он не слушает. Поэтому мне приходится лишь стоять в стороне и смотреть, как то и дело моего возлюбленного вышвыривают из храма. И он бороздит своей пятой точкой землю. Зен. Не в силах больше это терпеть, кричу я и стараюсь остановить вновь воfhirвущегося в бой парня. Хватит. Нужен другой план. Знаешь, эти старики в балахонах с капюшонами оказываются очень шустрые и сильные. Я даже не успеваю схватиться за амулет, чтобы прочесть защитное заклинание. С досадой отвечает Зен и ударяет кулаками по земле. Нужно найти способ их уговорить. Вероятно, силой не получится пробраться к зеркалу. Гладиа парня по плечу, успокаиваю я. Мне горько на душе, что шанс спасти Мию упущен. Жалко Зена, который сейчас теряет себя за то, что он недостаточно опытен и силён в магии. Но я счастлива от того, что никто не пострадал. Ведь эти монахи могли просто-напросто убить Варишку, и их бы никто не осудил за это, потому что красть плохо. освященную реликвию, вообще недопустимо ужасное. Надо идти на болото, опираясь на мое плечо, тихо выдыхает парень. Там точно есть те, кто поможет нам узнать обо всем. Но мама Лори говорит, что туда нельзя ходить, хрипло отвечаю, и конечности холодеют от страха. Мия бы пошла, тихо говорит Зен, чем пронзает мое сердце будто ножом. Я Не мия Зен, сглотнув комок обиды, отвечаю и продолжаю идти, помогая обессиленному парню передвигаться. Прости, я не имел в виду, что. Пожалуйста, давай просто вернёмся домой и желательно молча. Я прекрасно знаю и понимаю, что моя сестра намного храбрее и твёрже характером, чем я. Но мне всё равно обидно. Не хочу думать о том, что Зен всё же видит во мне мию. Старается сделать из меня такую, какой была она, когда жила тут. Это невозможно. Мы разные, слишком разные, и дело даже не в том, что мы выросли в разных мирах и воспитывались по-другому. Когда раз наша няня ещё до того, как нас забрали в замок, сказала мне, что я должна бежать, прятаться, потому что моё место не там, потому что я другая, а Мия, напротив, создана исключительно для девятого мира, что она по натуре и крови Истинная волчица, сильная и непокорная. Тогда я не поняла этих слов. Но сейчас осознание приходит в голову. Нужно ли спасать мою сестрёнку? Хочет ли она вообще вернуться в зелёную долину или ей больше по душе холодные сырые стены замка Акфандофов?